На этом дне свои правила. Они ничего не делают даром. Он сделал брезгливый жест рукой. Им надо посулить денег. Это верно, согласился Арнольд. Он поглядел на часы. Давайте решать скорее. Через полчаса соберутся наши. Наши, презрительно усмехнулся растягаев Еще вопрос, соберутся ли. С того собрания они боятся даже подойти к нам в институте. На следующий вечер Арнольд и Растегаев направились в кафе «Ласточка». Оба несколько рабели, но признаваться в этом не решались. Вскоре расстигаев увидел зоя Ложкину и глазами показал на нее Арнольду. Посовещавшись, они пересели за столик, который она обслуживала, и стали терпеливо ждать. Наконец Зоя подошла к ним и протянула карточку меню. — Вам привет от Вячеслава Горелого, — не очень решительно произнес полголос Арнольд. Зоя метнула на него любопытный взгляд. «Ой, умираю!» — кокетливо воскликнула она. «Откуда вы его знаете?» «Он наш друг», — с достоинством ответил Растегаев. «Ну и что с того?» «Он говорил, что в случае чего можно обратиться к вам», — продолжал Арнольд, явно не выдерживая высокомерного тона, который они решили принять в обращении с нею. «Нам надо поговорить кое о чем с вашими знакомыми. У нас есть предложение и деньги. Ой, умираю! Приходите послезавтра в воскресенье». «Я вас, может быть, познакомлю с Митей». «Прекрасно», — согласился Растегаев. «Пошли, Арнольд». «Ну нет, живо», — возразила Зоя. «Пожалуйста, закажите что-нибудь. Посмотрим, какие вы богачи», — лукаво добавила она. Когда она отошла, Арнольд наклонился к приятелю и шепнул. «Она ясно дала понять, что хочет получить с нас за услуги, придется дать». растягаев кивнул головой. «Следующие два дня...» Оба не находили себе места. Они не могли даже заставить себя пойти в институт, боясь увидеть Лену, ведь предстоящая встреча в кафе означала переход от слов к делу. Оба ясно понимали сейчас, что раньше все была игра, теперь, встречаясь, они все еще пытались щеголять друг перед другом своей решимостью. Но в тот вечер, перед тем, как идти в кафе, Арнольд не выдержал первый. «А что, если их поймают?» — нервно спросил он, завязывая галстук перед зеркалом, растягаев, как будто ждал этого вопроса. — Причем здесь мы? Кто им поверит? И, помолчав, озабоченно спросил. — Ты деньги-то взял? — Взял. Пошли. Будь что будет. — но ты не очень-то трусь. Это я-то. Они отправились пешком, инстинктивно стараясь отдалить пугающий момент встречи с каким-то неизвестным Митей. В кафе было людно. Арнольду и Растегаеву пришлось дожидаться, пока освободится отдельный столик. Наконец они уселись, тревожно озираясь по сторонам. Зои не было видно. Вскоре она появилась где-то в конце зала, и сейчас же исчезла, потом снова появилась, держа в руках под нос, но к друзьям не подошла, хотя Арнольд заметил, что она их видела. Тем временем другая официантка подала им меню, и друзья довольно сбивчиво заказали что-то, оба непрерывно курили. «Когда этот тип появится», — шепотом сказал Растегаев, — «ты с ним говори так, чтобы он сразу почувствовал разницу между нами. Будь спокоен». Тревожное ожидание продолжалось. Наконец Зоя прошла мимо них и, не поворачивая головы тихо, сказала, «Митя сейчас придет». Прошло еще минут двадцать, друзья нехотя отхлебывали кофе, Два пирожных остались нетронутыми, оба не могли себя заставить проглотить ни кусочек. Но вот снова появилась Зоя, вслед за ней в развалку шел невысокий коренастый парень, курносый и с виду добродушный, одетый щеголеватый и безвкусно. Поравнявшись со столиком, за которым сидели приятели, он недружелюбно спросил у Зои «Эти?» Так кивнула в ответ головой и ушла. Парень бесцеремонно уселся за столик, смерил Арнольда и растягаева прищуренным, оценивающим взглядом и сказал, доставая из кармана коробку дорогих папирос, «Ну, здравствуйте, уважаемые! Мое вам с кисточкой!» Оба его новых знакомых поздоровались вежливо, с достоинством, в котором, однако, сквозили плохо скрытая брезгливость и опаска. Мите оба парня не понравились. «Фраера и белоручки!» мысленно решил он, Но инструкция папаши была совершенно определенной, и он грубовато буркнул. «Выкладывайте, чего там у вас?» «У нас к вам про... поручение», — неуверенно начал было Арнольд, но под ироническим взглядом растягаева поспешил принять высокомерный тон и спросил.